Телефонный звонок. Мы позвоним. Катькин кадровик. Перспектива нести этот конверт куда следует, давать какие-то объяснения, в том числе и в письменном виде навалилась на мою душу. А, впрочем, да, было какое-то письмо, чушь какая-то, не помню. Я, знаете, их много получаю, на каждой, знаете, чьих не наздраствуешься. Я решительно взрезал и второй конверт.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 Вам работайте спокойно. Черт бы их всех подрал, а нацефалов.